Глава одиннадцатая «Разрешите?» – пробормотал судья. Не отрывая глаз от предмета своей заинтересованности, он подошел поближе и склонился над майкой. Та угрожающе зарычала, но выходить из кунуры не спешила. «Извините ее!» – поторопился объяснить Лех, страшая, что важный гость оскорбится и потребует наказать животное. «У нее щенок, поэтому Мэй волнуется!» Любопытно. Судья не обратил на слова раба никакого внимания. Вам понравилась собака? Равнодушно спросил некромант. Похоже, только меня одно напугал неожиданный интерес судьи к Мае. Мужчина явно что-то подметил, а теперь придя к какому-то выводу и горько усмехнувшись, полностью перенес свое внимание на некроманта. Вы знаете, туманно начал он. Меня не так давно ограбили. «Не может быть!» «По-моему, более эмоционального тона я в жизни не слышу от некроманта». «Да?» – наигранно вздохнул судья. «Одного грабителя схватили на месте преступления». «А грабитель был не один?» «Верно. И мне кажется, я нашел сейчас второго». Некромант и глазом не моргнул на подобное заявление. «Железная выдержка. Я же вся жалась в комочек». «Хотя меня заставнем никто не рассмотрел бы даже при большом желании». «Здесь?» – переспросил некромант. «Именно?» – согласился судья и кивнул на майку. «Что вы имеете в виду?» «Детское одеяло, на котором лежит ваша собака, принадлежало моему брату». Некромант перевел взгляд на Майю. Долго, задумчиво смотрел и, наконец, подтвердил. «Вы правы. Одеяло появилось в кондуре несколько дней назад». Не очень жаль, я не понимаю, как подобное могло случиться. Что такого особенного в этой старой тряпке?» «И ни тени замешательства. Только сумасшедший заподозрил бы некромантов в причастности к ограблению». «Ничего», – пожал плечами судья. «Как вы верно подметили, просто старая тряпка. Единственный нюанс – ее хозяин». «Чей хозяин?» «Одеяло. Им владел мой брат». Он, знаете ли, был большой поклонник собак самого детства. И однажды даже отнес свое одеяло у на Напсажина. Мы всей семьей смеялись, виданное ли дело так заботиться о животных. Слова падали тяжелыми камнями на двор. Казалось, судья забыл о существовании людей вокруг себя и находился сейчас далеко-далеко, много лет назад. А мы все притихли и слушали воспоминания мужчины измученного многолетними страданиями. Отец был категорически против, но матушку бы его позволить. Но с уговором, что Агапион прекратит по ночам бегать из своей постели, только бы лишний раз проверить, хорошо ли спят его питомцы. В итоге одеяло так и осталось на псарне, служа подстелкой то для одной собаки, то для другой, со временем превращаясь в видавшую виду тряпку. «И какое отношение это одеяло имеет к моей собаке?» — вернул всех в реальность безучастный голос некроманта. «Вот умеет некоторые испортить доверительную атмосферу». Судья пришел в себя и смущенно прочистил горло. «Подозреваю, что ваша собака была из последнего помета с псарни моего брата. Думаете, она узнала запах и поэтому решил утащить тряпку?» «Да, господин некромант. У кого вы приобрели питомца?» Я ее не приобретал. Мое сердце рухнуло. Неужели сдаст меня обвинить в воровстве чужой живности? Вот как? Мне ее дали еще долго. Клиент не смог расплатиться, а потому предложил собаку. Я не смог отказать. Вы очень чувствительны. Не думаю. Обычная расчетливость. Лучше взять собаку, чем оказаться вовсе ни с чем. Как вы понимаете, разглашать имя клиента я не стану. «Итак, господин судья, вы хотите вернуть одеяло своего почившего брата или предпочитаете компенсацию?» «Ох, нет, что вы, какая компенсация? Как вы и сказали, одеяло давно стало старой тряпкой, но...» Судья замешкался. «Если продадите мне щенка, я был бы безмерно благодарен». «Желаете приобрести потомство той собаки, что раньше жила у вашего брата?» Догадался некромант. Судья кивнул. А у меня от жалости сердца жалость. Мужчина хотел кутенка, но не для себя. Он собирался принести брату малыша, который хоть отдаленно напоминал бы тех питомцев, которых обожал Агапион. Я видел, как сумасшедший в подземелье ласкал гладил майку. Возможно, он даже почувствует себя лучше, живи рядом с ним, щенок. А значит, и нож его старшего брата полегчает. В тайном подземелье, стол напротив решетки с узником, свидетельствовал о том, что судья часто навещал гапиона и переживал за него. «Да, конечно!» Хотелось мне кричать в окно, но некроманты без моего вмешательства сообразил, что к чему. «Почту за честь, если вы примите его в подарок, в качестве извинения за причиненное неудобство. Сожалею, что рабы не доглядели за собакой, и да разберзила ваши раны». Судья хотел гордо отказаться. Его спина выпрямилась, а рука двинулась в отрицательном жесте. Отказа не приму. Опередил его некромант. И судья сдался. Он с благодарностью склонил голову, прижав ладонь к сердцу. Ждите, щенка, через месяц, что касается показаний. Разговор мужчин переключился на тему суда и неопровержимых для него фактов. И я отошла от окна. Обошлось. Судья не заподозрил у нас соучастников гравата. Напротив, после получения щенка еще станет считать себя должником некроманта. «За что меня судьба наказала?» – отдавалась такому страшному человеку. Каждый ход он продумывал наперед. Любую подножку превращал в ступеньку к цели. «Как мне его переиграть?» Я ничего толком не знала о некромантах и их силе и уж подавно никогда не интересовалась привязкой капли души. Она считалась крайней мерой, которые прибегали за неимением иных способов справиться с проблемой. Если бы только выяснить, как разорвать связь с некромантом. Тяжелый вздох вырвался из груди. В библиотеку академии мне вход закрыт. Иллюзии и прочие маги в ней не работали. А рабыню разве кто допустит до святая святых? И тут меня осенило. Кабинет некроманта. В нем я видел множество редчайших фолиантов, о которых мне доводилось только слышать, но не держать в руках. А у него на полках хранилась сразу целая коллекция. Быть может, есть что-то и про каплю души? Я бросила косой взгляд в сторону окна. Оформление бумаг до суда – дело хлопотное и небыстрое. Некромант еще не скоро освободится. Я бросилась на хозяйскую половину дома. Да и я давно не видела. Скорее всего, он снова отбыл по какому-нибудь заданию от некроманта. А больше в хозяйских помещениях никто не появлялся без особой надобности. Мне не должны помешать. Кабинет, на мое счастье, оказался не заперт. Я проскользнула за дверь и поспешила к полкам с литературой. Легенды, мемуары, учебники. Чего здесь только не было. И все про магию от вида подобных сокровищ духа захватывала. Сбросив себя благоговенное оцепенение, я принялась открывать каждую книгу и читать оглавление, разворачивать каждый свиток и пробегать его глазами, перебирать каждую табличку. Не может быть, чтобы некромант не интересовался темой капли души, раз уж ему выпала удача обрести столь редкую и полезную связь. Совершенно точно должны быть хоть какие-нибудь записи. «То, что ты ищешь, на верхней полке слева», — раздался спокойный голос от двери. Мороз пробежал по коже. Я замерла, боясь обернуться. «Когда закончишь, верни книгу на место и готовься к приему. Из дома уходим на закате». «Демоны! Прием! Я о нем успела забыть!» «И только потом до меня дошло происходящее. Меня поймали с поличным?» Я стояла нежива, ни не ни мертва, ожидая продолжения. Но его не последовало. Что, и это все? Или сейчас все-таки меня настегнет кары за то, что влезал в кабинет Рэус в личной библиотеке хозяина? Хотя вряд ли, ведь я ему нужна для выхода в свет. Не может Джон отказаться от приема в последний момент или прийти без заявленной спутницы? Сразу привлечет к себе излишнее внимание и массу сплетен. Некроманты без того колоритная личность, притягивающая всеобщее любопытство. До окончания приема мне бояться нечего. Так, успокаивая себя, я все-таки обернулась. Кабинет оказался пуст. Закусив губу и злясь на себя за трусость, я достала книгу, о которой говорил некромант. Глупо было бы сейчас сбежать и ничего не узнать. Все равно уже попалось. Если уж меня ждет наказание... Пусть не за зря, а за чтение злосчастной книги. Я открыла старую потрепанную тетрадь, листы в которой скреплялись между собой толстыми грубыми нитками. Посвящалась она различным видам магических связей. Капли души неизвестный автор уделил всего несколько строк. Единственный способ разорвать связь – добровольно отказаться от нее хозяину. Прочва ям. Сердце рухнуло в область желудка. Навсегда. На веки вечные я прикована невидимыми цепями капли души к некроманту. Он ни за что никогда не откажется от выгодной привязки. Вот почему он захотел, чтобы я прочла эту книгу. Решил разрушить мою иллюзию о поправимости ситуации и лишить надежды на свободу. Что мне остается? Ждать его смерти? Сголко бьющимся бьющимся сердцем я продолжил чтение. Смерть хозяина капли повлечет смерть самой души. Это еще что за новость? Я перечитала строку несколько раз, но она не желала меняться. В книге действительно автор утверждал, что я умру, стоит погибнуть некроманту. Какого демона? Поэтому душечья капля оказалась чужой власти, стоит приложить все усилия чтобы хозяин добровольно прервал связь во избежание негативных последствий. И каким, интересно, способом, как автор это себе представлял? Бешенство накатало на меня удушливыми волнами. Выходит, даже смерть не разлучит нас. Где мы нам такую судьбу? К сожалению, автор не посчитал нужным дать пострадавшим рекомендации насчет дальнейших действий. Я вернула книгу на место, как того требовал проклятый некромант, и вышла, печатая шаг. Нет спасения из ловушки. А все из-за еле азара и его гневой семейки. Что там у нас по расписанию? Прием? Ну, держись, ненавистный бывший. Получи, что у меня сполна. Зубы скрипели. Наверное, даже Гай из кухни слышала. А в комнате ждал сюрприз. Я ахнула и медленно подошла к кровати, недоверчиво разглядывая дожидавшееся меня шелковое платье цвета нижней сирени. Рядом лежали прелестная темно-фиолетовая маска и дивный головной убор, украшенный драгоценными камнями, вуалью и перьями. На полу новая обувь на высокой платформе. Наряд сказочной принцессы. Я даже пощупал пояс от платья, чтобы убедиться в его реальности. Некромант явно хотел себе в спутнице сногсшибательную женщину. Несколько часов я провела в бане. Намыливала, скребла, умастывала кожу, вспенивала и полоскала волосы, тёрла пятки. Результат меня порадовал. Разумеется, светские приемы изредка мне доводилось посещать, но сегодня намечался особенный вечер, поэтому я расстаралась. Вечером к некроманту вышел не ничтожная рабыня, а высокородная могиня. Кокетливая маска и необычный головной убор. Частично скрывали лицо и волосы, придавая особый шарм. Белоснежная фарфоровая кожа и нежный румянец на щеках. Алый бантик губ, синева огромных глаз, обушенные густыми длинными ресницами и несколько золотых локонов. Достаточно для того, чтобы восхитить и заинтриговать любого мужчину. Проходя мимо зеркала в коридоре, я мельком отметила, что некромант, неизменно возбуждающий всеобщий интерес, сегодня появится в обществе, соответствующий ему спутнице. Мне было любопытно, как отреагирует на мой вид хозяин. Кто бы сомневался, ни единой эмоции. Лишь на пару секунд дольше обычного задержал на мне взгляд. И все. В этот раз мы поехали в роскошном наемном экипаже. Каждая мелочь дышала богатством. Даже пряжка на ремне возница была искусной недешевой ковки. «Спину выпрями», — приказал некроман. «Не дай заподозрить в тебе рабыню». «И кто же я тогда?» — с вызволом спросила, одновременно злясь из аллеи и старшаясь разделить ее участь. магиня из подгорного домина». Какой у меня дар? Ни свой истинный, ни дар иллюзией нельзя называть. Быть может, ты лекарка? Но если вдруг придется доказывать, я не смогу никого вылечить, у меня просто не хватит магии. Даже когда восстановлюсь, не хватит. Во-первых, мы едем на светский прием к голове, а не на экзамен в лечебницу. А во-вторых, всегда можно сослаться на плохие знания. Нередко красивые девушки стремятся выгодно выйти замуж, а не окончить академию на отлично и поступить на службу с высоким жалованием. Я фыркнула, но спорить не стала. Многие могене в нашей академии действительно занимались поисками жениха, а не учёбой. «Где я сейчас живу?» Продолжил я допрос о легенде, который мне следовало придерживаться. «И что вообще делаю, Феерине?» «У меня. Приехала в гости». Мы дальние родственники. «У некромантов бывают родственники?» – вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык. Некромант бросил на меня взгляд, которым можно охладить напитки в жару. И я поспешила сменить тему. «А есть ли на приеме обнаружатся земляки из Подгорного?» Не обнаружится. Этот прием – часть дипломатических переговоров Ферина с островами. Чужаков туда не только не пригласили ну и просто-напросто не пустят. К моему поведению будут пожелания? Не сдержала я ядовитого тона. Но некромант его даже не заметил. Из платья не выпрыгни, в остальном можешь вести себя, как пожелаешь. И я вспыхнула от подобного замечания, но заставила себя промолчать и опустила взгляд. Мать моя женщина! Верхнее платье распахнулось, видимо, когда я садилась в экипаж и выставила на показ нижнее. И все бы ничего, есть бы не тонкая полупрозрачная ткань. Закусив губу, я принялась приводить себя в порядок. Расшитый камнями и серебряный ничий пояс пришлось затянуть потуже, подчеркивая синую талию. Не привыкла я носить настолько гладкие и дорогие ткани, даже в бытность высоких заработков одного из самых востребованных артефакторов всегда экономила. Готово! Скорее не спросил, а отметил некромант, намекая на то, что пора на выход. Экипаж остановился у ворот, из-за которых лилась нежная мелодия и слышался негромкий гул голосов. Возница соскочил на землю и, низко кланяясь, развернул ступеньки. «Кажется», — взволнованно прошептала я, мысленно желая себе удачи.